Глава «Нет-нет, не смотри на меня так. Я реальный, не проекция», – произнес тиран и для убедительности похлопал ладонью по перилам. «Интересно», – не скрывая удивления, покачал я головой. «А ты держишь в уме, что я прямо сейчас могу тебе полоснуть по горлу, скинуть вниз и забыть нашу встречу как страшный сон?» В ответ Фридрих только рассмеялся совершенно искренне. «Не очень удачная шутка, согласись, но смешно. Да, такой вариант в уме я держу, конечно», – посерьезнил Тиран под моим взглядом. «Особого страха от моих угроз Тиран не выказывал, да и наверняка не испытывал. Полагаю, у него как страховка есть и защитные, и портальные артефакты. Даже, наверное, целая связка артефактов». Пожав плечами, я с холодным интересом продолжал смотреть на правителя Римско-Септикалийской империи, который не удержал бразды правления. И под моим взглядом, он хотя и умело это скрывал, занервничал. «Я держу в уме подобный вариант, конечно же. Но мне кажется, ты не идиот, и мы все же сможем поговорить и найти компромисс». «Компромисс?» Вся политика – суть искусства компромиссов. Я спросил не в контексте рассуждения об общих материях. «Ах, так ты о частностях. Ассамблея тебя не примет». «Как это не примет?» – удивился я. «Мы уже договорились с представителями семи великих домов, и первый день сбора делегатов первого сословия для подготовки внеочередного заседания пройдет через неделю. Более того...» «По представительству высоких фамилий, кворум уже предварительно собран, а именно мое выступление, собственно, и есть повод высокого собрания. Как эта ассамблея меня не примет?» «Я сейчас не в контексте рассуждения об общих материях», – на мгновение прикрыл глаза Фридрих. «Несмотря на беспокойство от моей непредсказуемой реакции, он все же решился вернуть должок, надо же». И, увидев, как я хмыкнул, тиран продолжил. «Ассамблея не примет тебя как императора, и ты не можешь этого не понимать, как не можешь не понимать и того, что соглашение со мной – идеальный вариант для тебя, для империи, для всего нашего мира». Отвечать на это я даже не стал, покачав головой и взглядом показав всю глубину своего насмешливого предубеждения к этой идее. Фридрих только тяжело вздохнул. Словно утомленный взрослый, который вынужден объяснять ребенку вполне очевидные, даже элементарные вещи. «Да-да, в высоком собрании ты, конечно, можешь сделать то же самое, что проделал в лесу Фигервар, когда сажал на трон веру. Но факт твоего возвращения из посмертия, даже с учетом ослабления Инквизиции, Это не то, на что первое сословие закроет глаза. Да, Кайден де Рейнар был сыном Максимилиана, но ведь ты не Кайден. Никто не примет тираном варгарианского мясника, и чтобы утвердиться на троне, тебе предстоит им стать по-настоящему, а не только в рамках народной молвы. Как ты считаешь? Фридрих, я наблюдал за ним краем глаза, пока говорил, сохранял внешнее спокойствие но, не видя ожидаемого отклика моей реакции, понемногу начинал волноваться все сильнее. «Как я считаю?» «Да, как ты считаешь?» «Я считаю в первую очередь, что у тебя сейчас не то положение, чтобы задавать вопросы и ждать на них ответов», специально довольно резко и грубо сказал я. «Я понимаю, что ты представляешь группу испуганных беглецов с Европы. Всех тех, кто обладает силой, но не обладает духом, чтобы ее применить. Всех тех, кто в отличие, например, от Воронцовых или домов Вержи, Соуза или даже открыто выступавших против меня Ковендишей, не остались в Риме, чтобы выполнить свой долг до конца. Понимаю, что ты сейчас выступаешь в роли главного переговорщика всей этой своры, которая по-прежнему обладает серьезной мощью. Но у нас с тобой сейчас незадушевная беседа. Так что давай без лишней траты времени. У меня много работы. Говори кратко, тезисно и без лирики. Договорились? Прежде чем я тебя отвлек, ты больше сорока минут стоял без движения и смотрел на закат. Хороший намек. Мне понравился. Надо будет. Достанем тебя где хочешь. Вот только чужой взгляд я чувствовал. Говорить, впрочем, об этом, конечно же, не стал. Это я на первый взгляд ничего не делал. По факту же у меня в голове двигались просто тектонические мыслительные процессы. Весьма умело, как мне показалось, попытался я изобразить попытку скрыть обескураженность. Ближе к делу еще раз убедительно прошу. Ты станешь соправителем на несколько лет, а когда мы проведем некоторые реформы, «Я откажусь от короны и займу должность главы канцелярии или...» «Следующий вариант», — продемонстрировал я жест, словно меню в коммуникаторе смахиваю. «Если ты займешь трон единолично, это ввергнет империю в кровавую смуту», — начал было Фридрих. «Я понемногу начинаю уставать», — Особенно с учетом того, что именно ты начал ту самую кровавую смуту, которая сейчас пугаешь меня. И не только начал, но сейчас пытаешься меня взять в соучастники и уже огульно обвинить в счет будущих концертов. Это было второе предупреждение. «Удар мечом по горлу и полет вниз с балкона для тебя становятся все ближе. Не разочаровывай меня больше, пожалуйста». Фритрих вновь глубоко и тяжело вздохнул. Уже не как взрослый перед несмышленным ребенком. Вздохнул, как умудренный опытом старец, наблюдая за порывистой и глупой в поступках молодежью. Но тиран прекрасно понимал, что от нашего разговора зависит его судьба. Да и судьба империи и остального обитаемого мира, конечно же. Десмонд убил тебя не своим решением. Это был приказ богини покровительницы Мориган. Неинтересно. Что? Мне это неинтересно, раздельно произнес я, глядя тирану в глаза. Фридрих даже отшатнулся. Он, похоже, сделал неверные выводы, планируя нашу беседу. «Ты думаешь, я не догадался сам, что Десмонд де Рейнар убил своего старшего брата не своим решением, а по приказу богини Мориган? Мой вопрос, на который совсем не нужен был ответ, многое объяснил Фридриху. Глаза тирана расширились, на лбу уже выступила испарина. Он явно лихорадочно думал, как дальше строить беседу. На самом деле то, что Десмонт убил меня по приказу Мориган, я понял совсем недавно. Пришел к этому выводу за те семь полных суток, что были проведены в ожидании в облаках Комаргарского хребта. Когда у меня было достаточно времени подумать, обдумать все, что я знал, и удивиться, насколько все лежит на поверхности. Я действовал в интересах фамилии. Слова Десмонда, которые он повторял раз за разом после моего возвращения из посмертия, когда я его бил, ведь практически не оставляли двойных толкований. А мне тогда бессильная ярость просто застилала глаза, и я не понял самой элементарной вещи. Глядя в глаза обескураженному Фридриху, я заговорил вновь. Боги играют в свои игры, в которых мы выступаем фигурами. И на Божественном Олимпе, похоже, сейчас происходит передел власти. Может быть, такой же, какой происходит здесь, внизу, на земле человеческой цивилизации. И если ты в этот момент решил уничтожить власть богов, ну что ж, безумству храбрых я отдаю должное. Ты согласен плясать под их дудку? В ответ на слова Фридриха я только рассмеялся. «Мы индигеты. Мы сами люди, как боги. У меня есть отмеренный век, за который я постараюсь немного изменить порядок вещей. Тем более сами боги нашего мира не против этого». «Не против?» «Когда ты видел, чтобы божества даже второго круга отвечали людям напрямую?» не считая последних месяцев, конечно же, когда возникла опасность существования самих богов. Фридрих на вопрос не ответил, только головой покачал. «Ты совершаешь ошибку. Серьезно? И это говоришь мне ты, просрав Империю?» Лицо Фридриха закаменело. Я же, вздохнув, отвернулся. И еще раз вздохнул. «Да, неудачно получилось». «Доминика, солнце, спасибо тебе большое!» Мысленно обратился я к ведьмочке, общение с которой не прошло для меня даром. «Прошу простить», сорвался, был взволнован, с искренним смущением вздохнул я и, вновь посмотрев на Фридриха, продолжил деловым тоном. «Благо ли империя для всего мира?» «Это риторический вопрос». «Конечно». Особенно если соблюдать несколько простых правил. Новогород и Варгрия – последние оставшиеся центры силы на планете, могущие составить конкуренцию имперскому миропорядку. Но вместо того, чтобы цивилизованно соблюдать базовые для гегемона правила, ты решил срок экспансии сократить и вместо применения мягкой силы эти центры силы уничтожить. Ну и кто после этого варвар? «Кроме того, — повысил я голос, — ты, в нарушение всех правил, писанных и неписанных, ослабляя фамилии старой опоры трона, одновременно решил выкормить себе новых цепных псов из зерна и стали, чтобы никто из людей чести не мог помешать твоим планам». «Я вынужден был. Да это не важно», — только отмахнулся я, почувствовав усталость от разговора технологии древних, принесенные в наш мир хранителями, исчерпывают свой ресурс, и когда он закончится начнется новая и большая война. Ты это хотел мне сказать среди прочей аргументации. Да. Я думаю, что Владыка Юпитер стремится к положению подобному тому, которое у тираны тамплиеров занимает их единый бог, перевел я вдруг тему разговора с земли на небо. Что? Расширил глаза Фридрих. Единый бог тамплиеров не нуждается в утверждении своего существования. Ему не нужно бороться за веру с другими обитателями пантеона. Просто потому, что он главный и единый бог. Причем у тиран ведь есть другие свои святые, которых они также почитают, но почитают далеко за вторым кругом. Главенство и верховенство единого бога не оспаривается. И мне кажется, что владыка Юпитер решил немного перекроить пантеон в сторону этой модели. «И твой выбор — быть его марионеткой?» Уже я вздохнул, словно взрослый, объясняющий ребенку элементарные вещи. «Когда ты видел, чтобы божества даже третьего и второго круга отвечали людям напрямую?» Не считая последних месяцев, конечно же, когда возникла опасность существования самих богов. Юпитер вмешался именно сейчас, гарантировав себе вечную жизнь в наших сердцах. Параллельно, как понимаю, планируя проредить пантеон. Мир меняется. Уходят технологии древних. За ними, после уменьшения влияния некоторых сословий и общностей, будет вынуждена уйти в забвение и часть богов. А это та же война, не только на земле, но и на небе. Фридрих молчал. Я, озвучив подобные мысли, которые в ином месте и времени могли отправить меня прямиком на плаху, тоже молчал. «Сколько у нас осталось времени?» спросил я, когда пауза надолго затянулась. «У нас оставалось не больше тридцати лет, но открытие ледяных разломов даст нам так необходимый ресурс, и технологии древних будут продолжать работу. «Технологии древних», – усмехнулся я. «Кто видит дальше, карлик или великан?» «Ты сейчас про труды Бернара Шартского? Карлик на плечах великана?» – внимательно посмотрел на меня Фридрих. «Да, люди по своей натуре суть карлики на плечах великанов». И каждое следующее поколение людей видит больше и дальше не потому, что у них острое зрение, а потому, что предыдущие поколения в роли великанов вознесли их на высоту своего гигантского роста. «Я еще не договорил», – жестом оборвал я Фридриха. «Так вот, люди, карлики на плечах великанов, но к нам это не относится». Это верно и справедливо для Терры, где технологии за минувшие восемь столетий шагнули, может быть, даже вровень с технологиями древних. Я как раз недавно держал в руках их коммуникатор. Да-да, именно оттуда. Хотя, если верить историкам, тиран, общий уровень развития на Терре восемь веков назад уступал даже уровню развития батарнских варваров начала эпохи дракона. За восемь сотен лет и такой рывок. Безо всякого наследия древних, которые владеющие тиране принесли сюда в наш мир. У нас же хранители сделали из нас карликов, которые живут в загоне среди высоких заборов. Сейчас заборы с исчерпанием ресурса, привнесенных ими технологий, упадут, и в нашем мире останутся одни карлики наедине с окружающим жестоким миром. У нас не было и нет великанов-предков. Все, что мы можем, – пользоваться чужим наследием, взяв его в аренду. Для этого я и открыл ледяные разломы. У нас теперь будет возможность восполнить запасы кристаллов силы, и все артефакты древних продолжат работу. Ты открыл ледяные разломы, но что будет потом? когда возможность добывать там кристаллы силы иссякнет. Открывать еще одну череду разломов. Что будут делать наши потомки, оказавшись без исчерпавших ресурс технологий древних, наедине с пришлыми демонами в нашем собственном мире? Ты думаешь, вперед на сколько лет? 200 300 Владыка Юпитер, решивший мне помочь прямым вмешательством, полагаю, думает с более длинным шагом планирования. «Стоп!» – поднял ладонь Фридрих. «Мы идем не в то русло. Согласен, можно отказаться от наследия древних, пробовать развивать собственные технологии, закрыть разломы, но ты просто не сможешь этого сделать». «Это почему это?» «Во-первых, закрытие разломов прервет связь с Европой. Мы ее потеряем. Без каналов доставки...» «Европу мы и так потеряем. Сколько осталось терраформирующим установкам древних? Тем более, что это за крайности отказаться. Кто сказал, что я собираюсь отказываться от технологий? Я ж не батарнский варвар времен зари эпохи империи, чтобы выбрасывать все непонятное». Фридрих поджал губы. «Явно не привык, чтобы его прерывали и перебивали, тем более в таком тоне». Это тирану было определенно в новинку, и он начинал все сильнее нервничать. «Европа сможет существовать в нынешнем виде еще больше двух сотен лет», – начал он с другого конца аргументации. «И эти две сотни лет мы по-прежнему будем безоглядно вливать туда ресурсы, чтобы часть первого сословия, получившего туда билет, жила в персональном раю» обеспечивать жизнь пары сотен фамилий и их обслуживающего персонала, пока Камаргар, Атлантида и прочие провинции остаются жопой мира? «Где-то же у мира должна быть жопа», – философски ответил Фридрих, неожиданно приняв предложенный тон. «Так пусть она будет на Европе, я не против. Мир меняется, меняется и положение». Я замялся, не став заканчивать. Вспомнил, как любил говорить Костельмор. Когда бы ни собрались благородные доны и о чем бы ни вели беседу, разговор всегда придет к обсуждению какой-либо жопы, неважно какой. Я всегда с Костельмором спорил на эту тему, пока тот был жив, но, похоже, спорил зря. Тиран между тем глубоко вздохнул. В этом его вздохе уже послышались отголоски обреченности. «Доминик, но ты же не глупый человек. Ты же не можешь не понимать, что если ты станешь императором, тебя не примет первое сословие!» Фридрих, увидев мой насмешливый взгляд, побледнел и осекся на полусловие. «У меня есть встречное предложение. Я даю вам три месяца. Вы, вы все, кто, роняя тапки, сбежал из Рима на Европу...» «За это время ищите возможность эвакуации нахер из моего...» «Прошу простить, это все отлетворное влияние демонов», — покачал я головой, злясь на самого себя. «У вас есть три месяца на то, чтобы найти пути прочь с Юпитера. На 91 день я закрою разломы и прерву с Европой связь полностью». «Ты не сможешь этого сделать», — уже повысил голос Фридрих. «Почему это?» — удивился я. — Технически, как оказалось, это сделать довольно просто. — Да почему ты такой тупой? Потому что тебе не позволят стать императором. Ассамблея тебя не примет! — Фридрих уже кричал. — А кто тебе сказал, что я хочу стать императором? — поинтересовался я за миг до того, как банальным ударом в ухо отправить императора в беспамятство. О безопасности он своей позаботился, вот только не учел того, что я вернул себе способности мастера меча девятого круга. Но вообще хорошая у него была идея. Просто великолепная. В принципе, если бы я хотел занять трон, предложение Фридриха действительно просто не имело бы для меня альтернативы. И мне пришлось бы на него соглашаться, чтобы разожженный им пожар на Юпитере – не принял совсем катастрофические объемы. «Ну, наконец-то! Я уже устал вас слушать!» раздался вдруг насмешливый голос из кабинета. «И давно ты там?» – обернулся я, выглядывая в полумраке развалившуюся в кресле фигуру. «Пару минут», – подняв взгляд на звезды, я сощурился, а потом звучно, словно зверь, втянул ноздрями воздух. «Эй, ты там в порядке?» – раздался голос из темноты кабинета, в котором слышалось наигранное волнение. «Я рожден в аргрийских лесах, и у меня прекрасный нюх», – посмотрел я в темноту кабинета. «И хорошо чую, как кто-то сейчас, мягко говоря, привирает». «Ну ладно, ладно, не пару минут, подольше». И уже устал?» Да, слова все сплошь длинные и сложные, я не все понимал. Ковендиш, я только головой покачал. Ринар. Знаешь что? Что? Технически, если я больше не Ринар, так и я технически, если больше не Ковендиш. Все слышал. Если ты о важном, то да. А как ты вообще сюда попал? К Воронцову подошел, он дал команду меня пропустить. Помочь тебе это тело упаковать. Наконец поднялся Кавендиш из кресла и вышел на балкон, показывая на лежащего кулем императора. Доброс, «Да сейчас Варгом отдам. На корм? Что? Не понял я. Ты сказал Варгом его отдашь. На корм? Кавендиш, у тебя удивительно плоское чувство юмора. Вообще-то это была не шутка. Тогда тем более я поражен. Ты за кого меня принимаешь? «За кого я тебя могу принимать? Ты что, газет не читаешь? Там о варгарианском мяснике уже ковендишь, а? Заткнись, прошу тебя. За ноги бери».